Я не могу примириться с мыслью, что жизнь проходит так быстро, а я не живу по-настоящему. Никто никогда не живет полной жизнью, кроме Матадоров. Матадоры меня не интересуют, это ненормальная жизнь. Я хочу поехать вглубь Южной Америки. Это было бы замечательное путешествие. А поохотиться в Британской и Восточной Африке вы не хотите? Нет, туда меня не тянет. В Африку я бы с вами поехал.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 Я уже давно открыл, что это лучший способ выпроваживать посетителей. Выпив с приятелем, остается только сказать, «Ну, мне надо подняться наверх, отправить телеграммы» и все. В газетном деле этика, которого требует, чтобы никто никогда не видел тебя за работой, очень важно изобретать такие непринужденные уходы со сцены. Итак, мы спустились в бар и выпили виски с содовой. Кон поглядел на ящики с бутылками, стоявшие у стены.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 Но вы никогда не ездили в Южную Америку. Далась вам Южная Америка. Если вы поедете туда в теперешнем вашем настроении, все будет по-прежнему. Париж — хороший город. Почему вы не можете жить настоящей жизнью в Париж? У меня осточертел Париж, осточертел латинский квартал. Не ходите туда. Курсируйте сами по себе и посмотрите, что с вами случится.